Домашняя библиотека Понятия «домашняя библиотека» и «библиотека личная», как заметил крупнейший знаток книги Сидоров, не совпадают. Кому принадлежит «моя книга»? Мне или самому только? Интересно отметить, что французский дипломат, гуманист эпохи Возрождения Жак Гролье на кожаных переплетах книг своей личной библиотеки требовал ставить тисненую надпись «Гролье» и его друзей, что означало, книга принадлежит не только владельцу, но и его друзьям, а вот надпись еще более выразительная «из книг, находящихся в гостях у Симонса». Эти слова, напечатанные по латыни, помещал на своих книгах крупнейший английский специалист по славяно-русской книге Симмонс из Оксфордского университета. Говорят, что человеку во все времена была свойственна забота об общественном назначении книги, о ее судьбе. Изречение древних римлян по изволению чтеца имеет судьбу свою книги» и «Боюсь читателя одной только книги» выражали философию и взгляды передовых ценителей книги разных эпох и веков, понимавших, что у библиотек и книг свои судьбы. И они, эти истинные знатоки и ценители книг, стремились сделать эти судьбы счастливыми. Вы пробовали когда-нибудь разбирать или перебирать свою библиотеку? Занятие волшебное. которая никогда не оправдывает вечных планов уложиться в определенный срок. Вам и десятой части не удается осуществить, потому что над каждой книгой, словно облако, появляется целый рой воспоминаний. Именно это и придает им особую ценность. Конечно, книги могут быть переданы вам в дар или по наследству, но это уже будут другие книги. Общественные собрания могут быть более великолепными со всех точек зрения, с социальной, содержательнее и разнообразнее, с научной, полезнее, с профессиональной, библиографически грамотнее. Но лишь ваше личное собрание обретает для вас подлинную, ни с чем не сравнимую ценность. Кто-то справедливо заметил, теряя своего носителя, феномен собирателя теряет свой смысл Именно поэтому самый верный способ приобщения человека к книге – это последовательное его приучение к собиранию. В вашей библиотеке обязательно должны быть книги, купленные лично вами. Приобретая книгу, вы, конечно же, абсолютно убеждены, что приобретаете предмет, который продается и покупается. Имеет цену, лежит за стеллажом, как безвольный товар. И все же понравившаяся вам книга – это не обычный товар, он имеет живую душу. Каждый отдельный экземпляр хоть и продается, но принадлежит самому себе, самому себе и кому-то другому, тому, кто с любопытством перелистывает страницы, а еще больше тому, кто читает, но окончательно лишь тому, кто не просто читает, а наслаждается чтением. Несмотря на наличие большого количества библиотек, где можно взять и прочитать любую книгу, каждому книголюбу мило и дорого иметь свою личную библиотеку или хотя бы свой книжный шкаф, чтобы стоял он всегда перед глазами и красовался редкостью названий или изысканностью переплетов. Иметь книгу для себя – страсть необоримая. У нас были в России старые букинисты, которые иную книгу ни нипочем не хотели продавать. Держали ее в секретном шкафу или на квартире, обозначали в каталогах, показывали любителю, а когда идет до продажи, хмурились, врали, вертелись, не хочется расставаться. Выгодно, а не хочу. Товар, а не дам. А уж если продаст, Значит, только надежному человеку, такому же собственнику-скупердяю, цепкому до редкости. И, продав, ненавидит купившего, завидует ему, никак не может простить. Чувство собственности у книжного любителя крепче, чем у родового помещика. Потому и писали крепким пером с завитушками. «Господь того проклянет». у кого окажется сия книга принадлежащая, или же сия книга украдена у. Иной приписывал и стишок. Кто возьмет ее без спросу, тот останется без носу.